Глава двадцать четвертая Делаю глоток и чувствую, как пересохшее горло дерет от кашля. С трудом разлепляю веки. Где я? Комната просторная, жидко-кристаллическим телевизором на стене. Рядом тумбочка, чуть дальше обеденная зона. По правую сторону от двуспальной кровати, на которой лежу, диван и журнальный столик. Рядом с ними большой шкаф-купе. Тонкие бежевые шторы пропускают игривые солнечные лучи. Эй, не громко зову. Похоже, здесь я одна. Пытаюсь привстать, но в поход отдаёт резкой болью. Я уже не беременна? С ужасом оглядываю уменьшившийся в размере живот и приподнимаю сорочку. Шов под пупком Аккуратный, ровный и почти незаметный. Значит, была операция. Я сажусь с трудом в вертикальное положение и пытаюсь усмирить головокружение. Невыносимо хочется пить, и бутылка с негазированной водой на прикроватной тумбе как раз, кстати, открываю и делаю три жадных глотка, останавливаюсь, чтобы отдышаться, а потом ещё и ещё пью. Моё пересохшее горло перестаёт першить, и теперь сознание становится полностью ясным. Слышу лёгкие шаги, и тут же появляется Денис. Но он не один. На руках мирно спит младенец. Привет, красотка. Улыбается он и подаёт мне на руки сына. И я решил назвать его Данил. Я смотрю на сладкий сон малыша и чуть ли не плачу от умиления. Чуть вздёрнутый носик, чёрные как смоль волосики и очаровательные пухлые щёчки. Чуть касаюсь губами его лба и уже не могу сдерживаться. Мой любимый, мой единственный, говорю тихо-тихо, но знаю, что Костров слышит. Мой малыш. Наш, поправляет Денисы и садится рядом со мной. Где мы? спрашиваю я. Мы ещё в роддоме. Это семейная палата. Я отложил все дела и был здесь с тобой, рядом. У тебя была экстренная кесарева. Ты же помнишь, как началось кровотечение? А врач сказала, что может быть несколько причин, в том числе и стресс. Ты, видимо, слишком много сидела за книгами. Ян, возьми академический и нормально отдохни. Отвечает Муши, нежно целует в щёку. Я знаю, почему это началось. Я очень близко приняла к сердцу моё шаткое положение. Невольно смотрю на кроватку, где спит Даня. Сколько ещё они будут жить в незнании о том, что это не ребёнок Дениса? И если он с первых лет будет похож больше на Марата, чем на Кострова, как мне доказывать обратное? Янка, он вылитый я, гордо заявляет Денис и пытается меня поцеловать в губы. И я не отворачиваюсь, и отвечаю ему взаимной лаской. Мне пришлось когда-то принять правила игры отца, и я смирилась со своим безрадостным, не взаимным будущим. Костровы изменился, но меня не поменял бы и наш общий ребёнок. Через пару часов приходят родители и огромные букеты, приторные поздравления делают воздух вокруг лицемерно сладким. Я мечтаю уже оказаться побыстрее дома, когда новоиспечённые бабушки и дедушки оставят меня в покое. Если бы знал Марат, что пару дней назад у него родился сын, был бы он рад или наоборот пришёл бы в ярость? Теперь я никогда этого не узнаю. Это останется моей тайной навеки.